Глава 38. Устами младенца. Через пять дней Жака выписали. Едва выйдя из больницы, он решил сам оценить масштабы бедствия. Он заранее готовил себя к ужасному зрелищу, понимая, что такова плата за жизнь. Небольшая жертва ради того, чтобы и впредь оставаться со своими близкими и с Мартиной. Они все пошли с ним. Разрушения ошеломили их. Стена, идущая вдоль дороги, почернела, и те несколько окон, что не вылетели, были изъедены копотью. «А ворота стоят», — с горечью отметил Жак. «Посмотри, Лора, как я хорошо их укрепил. Осталось проверить, уцелели ли ограждения на окнах, Стефани». Крыша рухнула, окна разлетелись в дребезги, а пресловутые ограждения обуглились. Мартина разрыдалась. Мы все потеряли, Жак, все. Семейные фотографии, детские вещи, наши книги, твои сокровища, все. Ты что, бабушка? Наш домик целый невредим, посмотри! воскликнул Поль, показывая пальцем вглубь сада. И во голоде полно флуктов, добавил Жюль на бегу, явно собираясь поживиться урожаем. Жак подошел к дому. Ему необходимо было заглянуть внутрь. Вдруг не все так уж страшно. «Туда нельзя», — предостерегла его Лора. «Пожарные запретили, там еще есть чему обвалиться». «Вот именно, что-то еще, наверное, можно спасти. Картины, написанные Мартиной». «Пожарные еще должны тут кое-что укрепить, чтобы обеспечить безопасный доступ внутрь. По их словам, мы вряд ли сможем тут жить. Они сказали, что, скорее всего, дом придется снести и выстроить заново». Отец семейства покачал головой и отошел в сторону. Он начинал понимать, что все это значит. Пришел конец его дому, предмету его гордости, дому, в который он вложил столько сил. Придется подвести черту под прошлым, расстаться с зарубками Мартины, отмечавшей рост детей, с черными полосами на стенах от чемоданов, которые затаскивали наверх по лестнице, с тарапинами на столе, оставленными детьми, когда они резали колбасу. Все эти дурацкие пустяки, так его достававшие когда-то, превратились сегодня в символы семейной идиллии. Они исчезли, улетучились, навсегда. Остались только воспоминания». Жак закрыл глаза. Ему хотелось надолго запечатлеть в памяти эти мелочи. Он посмотрел на Жюля и Поля и улыбнулся. «Ну, мальчики, какой у нас будет дом? К тому же надо будет подумать о Бертиль и надстроить садовый домик». Мальчики с синим от ежевики ртом ответили хором. «Да, ура, до самого неба, дед!» «Ладно, договорились». Жак сделал вид, что вынимает из-за уха карандаш и записывает. «А тебе что, Лора, конуру для Джека? То есть для Джека и его будущих друзей?» Лора улыбнулась в знак согласия. «А тебе, Жанна, что доставило бы тебе удовольствие?» Они молча посмотрели друг на друга. Они остановились на ее возможном расставании с Николя, и Жак не знал, что произошло между ними с тех пор. «Мне понадобится большой винный погреб для всех прекрасных бутылок, которые я собираюсь дарить вам каждый год на Рождество», ответила она, прижимаясь к Николя. «И гигантский экран, чтобы смотреть вместе с вами, как Марсель разбивает Рен в пух и прах». «А ты, Мартина, что скажешь?» «Я уже записал двойные рамы и камин, который на самом деле греет. Но если у тебя есть еще какие-то пожелания, только скажи. Светлый зимний сад для занятий живописью». Мартина хотела ответить, но вид пепелища был настолько безнадежным, что у нее подкосились ноги. Поль, всегда внимательный к бабушке, предложил. «Пойдем, я посажу тебя на свой стул у нас в домике. Я вообще не устал».